Передав несколько малоговорительных подслушивающих устройств для своих агентов, Катя буквально через пару дней выдала мне полный расклад по реальному состоянию в бомбере Черненко и о серьезном разговоре, произошедшем между Васильевым и Семеновым. До драки дело не дошло, но обстановка была на краю нато предела. Семенов был теловик и в боях особого участия не принимал, поэтому его желание перейти на нашу сторону, но на особых условиях, было понятно.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 хочу посмотреть более основательно проанализировать мои возможности, сильные и слабые стороны. Что ж, вполне правильно и мудро. Вот только времени у меня на эти танцы с бубном нет. Поэтому первым, кого мы пригласили на беседу, предсказуемо оказался капитан Васильев. Это был высокий, плотный тридцатилетний хмурый здоровяк. С ним в бункере жила жена, тёща и двое детей.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 Я прекрасно понимаю ваши побудительные мотивы идти к нам. Тем более времени мало, и буду говорить без куртуазности и ина сказаний. Не знаю, как у вас, а у меня со времён нашей банановой демократии выработалась аллергия на пустую болтовню. Итак, бизнес у вас никаких перспектив, и ваше будущее это медленное умирание от радиации и голода. Кто рано или поздно сподёт.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 Я кратко бросил фразу, за которую он уцепился. Это хорошо, что вы профессиональный танкист. У нас с этим проблемы. Техника есть, а вот управляем ей на уровне выпускника военной учебки. Зачем вам танки? Что с пингвинами в войну затели? Или там амеры покоя не дают? В его словах была слышна некоторая тревога. И насчёт пингвинов было интересно сказано. Не совсем так, но воева... воевать придётся. Это я вам обещаю. Подумайте ещё раз. Ну интересно, причём тут пингвины? Да тут народ уверен, что у вас база в Антарктиде, где наша немецкая база. Оттуда и оружие трофейное, и продукты. Я не удержался и зафыркал. Борись, который присутствовал при разговоре, тоже не удержался. Да уж, повеселили вы меня, ребята. Хотя, если поразмыслить, мысль вполне зрелая.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 чтоб не привлекать внимания. Через неделю проверок и перепроверок пять человек из группы Васильева были привезены в наш основной бункер и экипированы для выхода прошлых. Пора проводить посвящение вновь прибывших. Они с удивлением отнеслись к приказу. Ну всё же надели на себя камуфляжи, бронежилеты и вооружились по максимуму, при этом не беря с собой ни противогазов, ни общих войсковых защитных костюмов, что вызвало много недоумений взглядов. Как всегда, на улице перед гаражом с установкой полной готовности стояли БМП-1 и БМП-2, а в самом гараже перед порталом стоял наготове БТР. Василий с интересом рассматривал технику, стоящую внутри просторного гаража и почти не обратил внимания на завишанную куском брезента установку. Но всякий случай рядом с ними находились наши бойцы, и мало кто знал, что у каждого из новичков в боекомплекте один из магазинов к автомату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 Васильев подсел ко мне на привал и попытался заговорить. Но я его прервал и предложил поговорить после возвращения в бункер. Уже там собрал всех новичков, провёл небольшую политинформацию о том, с чем они связались и во что не вляпались, и особенно, чем это грозит в случае утечки информации. Всё это время в коридорах, недалеко от зала дежурили четверо человек, вооружённые автоматами и пулемётами, на случай, если новые бойцы отряда не проникнут в самый момент. И попытаются качать права. Да, я не исключал такой вариант и всегда повторял, что лучше быть живым параноиком, нежели доверчивым и мёртвым. Это, конечно, остудило людей, хотя они всё равно пребывали в некотором состоянии эйфории от навязчивых впечатлений и открывающихся перспектив. Тут был рассыпан один из новичков, прапорщик, который до войны служил в Симферопольском роте беркута, Валера Бойко. Командир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 Немного повоевали под Могилевом, под Ростовлем, под Москвой немецкий десант уничтожали. Даже со Сталиным встречался. Все оживились. Ну и как он? Честно вам сказать, серьезный мужик. Да и Бирья тоже. Харизма там такая, что ни один политик нашего времени рядом не стоит. Так и хотелось стать постойки смирно. Но надо было держать марку и барабанц. Главное, что с руководством СССР в 41-м контакт налажен.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 которые честно обменяют нужные селянам товары на продукты не было. По тонким намекам хозяйки один из полицейцев даже возил наши мыло в соседней деревне и выменял их на мед, а карокка для нас и в общем-то приходился и дальним родственникам в беспределе замечен не был. Ну тут понятно, все так еще 1941 год, и особой хрупкости мирному населению немцы не устраивали, да и партизанского движения как такового еще не было. Все будет позже. Вот этого родственника мои орлы отловили из Беленаль. Естественно, они нас вызвали, а пленному завязали глаза, чтобы он ни на роком ничего ненужного не увидел. После включения большого портала по радио сообщили о причинах такого ништяка нового вызова. Сослов пленного в деревню часа три назад приехали два грузовика, набитых немецкими солдатами, но при этом говорящих на смеси польского и украинского языков.